Глава 47 «Кончено!» Удовлетворенно кивнул я. Бойцы Вокра выпили себя и все свои запасы без остатка. Они лежали в кучах кровавого стекла, серые и опустошенные. Даже не знаю, что я испытывал больше, удовлетворенность или усталость. Это был уже третий викон, которого я прикончил собственными руками. Или четвертый, если считать Энмиру. И нужно было отправляться за пятым. «Господин!» Эва спустилась с небес, поднимая взмахами крыльев иглы в воздух, но предусмотрительно прикрыв глаза и не дышала, пока не смогла прикрыть рот и нос тряпицей. «Основное войско противника! Оно прибыло!» Так быстро! «Черт!» Я оглянулся в направлении, указанном дракониткой. Дым, поднимаемый паровым танком, просто невозможно не заметить. Он был еще за лесом, но, судя по облачному следу, неминуемо приближался к нашему импровизированному форпосту. «Будет минут через двадцать. Если с ним все оставшиеся войска Империи, мы просто не успеем покончить с Лиской, пока они перемелют отряды Владимира в фарш». «Нельзя бросать войска союзника!» — сказала Эва, а затем, видя мою неуверенность, добавила. «Что, если она в крепости и со стражей в несколько сотен человек? Мы можем и не справиться!» «Ну нет. Вариантов, котором мы проигрываем сегодня, нет. Цепляйся за доспех. Пешком пройдемся, чтобы не разносить эту отраву». Дождавшись, пока драконитка взберется на доспех, я отметил поляну, на которой стоял, как крайне опасную. Кровавое стекло со временем должно было разложиться, но гораздо проще выжить тут все, превратив его в камень. Вышли мы с проклятой поляны гораздо медленнее, чем пришли. Нужно было вынести паровые доспехи, да и тела обыскать. Забрать раненых, оказать им первую помощь. Против заклятия Алексуса не действовали ни очищения, ни исправления. Оно не касалось тела напрямую, а воздействовало с помощью посторонних объектов. Странное и необычное, а потому очень эффективное и эффектное. Единственный существенный минус, который я видел, объем крови требовался просто колоссальный. «Как ты?» — спросил я у Маграга, который харкал кровью. «Попробуй прополоскать рот и горло. Может, с водой выйдет лучше, чем со слюной?» «Спасибо!» — Прохрипел Бладстил. Он хотел добавить что-то еще, но я запретил ему разговаривать, пока повреждения не ослабнут. «Если бы не твоя помощь, даже не знаю, что бы мне пришлось делать. Ситуация была очень хреновая, так что спасибо. Уверен, ты заслужил немного покоя и собственный замок. И у нас как раз один освободился. Но пока земли Вокра не перешли под контроль света», Думаю, мы найдем тебе местечко поспокойнее. Не надо! Хрипя замотал головой Макграк. Я хочу остаться с вами. Ладно, посмотрим. Я поморщился, глядя на то, как он при полоскании выплевывает сгустки крови. Как бы он ни хорохорился, а этот бой дался ему с огромным трудом. Но награду ты и в самом деле заслужил. Дара, питомцы в порядке. «Да, вожак?» — кивнула волчица. «У них глотки луженые, жрать могут и кости, и камни, так что и с этой дрянью справятся». «Отлично, тогда на разведку боем. Акташ, бери стаю и не жалей добычу. Вперед!» Мне показалось, или он действительно ухмыльнулся. Даже не знаю. После появления щупалец у и на спине волка теперь зверь напоминал лишь очень отдаленно. И мимика изменилась. А вот характер. Октаж больше не чувствовал себя больным, не был привязан ко мне этим поводком и слушался только потому, что действительно считал сильнейшим. Это может в дальнейшем стать проблемой, но не сейчас. Пусть охотится в свое удовольствие. Пока мы возвращались в лагерь, армия имперцев все пребывала. Одних паровых доспехов я насчитал больше 20. Встреть мы это войско на открытой местности или в положении нападающих, у нас и шанса бы не было. Однако меня насторожило, что кроме отборных имперских отрядов, обычных воинов в окры я не видел. Это было необычно и крайне опасно. Если следом за рейнджерами и паровыми доспехами на нас обрушатся толпы черных, Такую толпу текущими силами мы можем и не отразить. Несколько мартир, сотня стрелков. Наши деревянные стены такой осады не выдержат, но из-за них смысла выходить нет никакого. Нас просто задавят доспехами и прикончат в рукопашном бою. Но и против метких стрелков со свинцеплюями сделать что-то сложно. Оставалась надежда на Бога и магию. «Мабар!» Обратился я к посланнику Малуши. «Нам придется пересидеть некоторое время в обороне, и нам может очень понадобиться ваша помощь». «Я с братьями и сестрами приложу все усилия ваше первосвященство». Слегка поклонился Джин. «Можете приказывать». «Отлично. В таком случае подготовьтесь как следует. Мне понадобится все ваше умение, когда враги будут здесь, а до тех пор спрячетесь». Вы должны дожить до прихода паровых доспехов и танка любой ценой. Но как могут растения помочь против стальных гигантов? Удивился Джа. Они же даже взрослое дерево легко сломают, не то что молодые ростки. В любом механизме есть слабые и сильные стороны. В паровом движителе это маховик, устройство сзади. Вы должны будете забить растениями трубы, из которых валит дым тогда котел перегреется и взорвется. В данный момент это единственный реальный способ их остановить, который я придумал. Но до этого еще нужно дожить. «Если вам понадобится так много живого...» Мабор задумался. «Мы не сможем сделать это в любой точке, а только там, где есть достаточно кустарника, а во всем лагере только возле одной из стен он еще растет» остальные уже употребили для розжига и походных костров. Значит, нам нужно выманить врагов на тот участок. Так и сделаем. Создав задание о перемещении, я отправился к Владимиру. Князь, несмотря на свою молодость и любвеобильность, идиотом не был и уже перетянул все мортиры с обстрела города на противоположную сторону, предварительно укрепив стены перед ними. «Как прошла очередная месть?» Спросил правитель, не отвлекаясь от созерцания все подходящих войск противника. «Успешно. Я потерял десяток, но уничтожил всю кавалерию имперцев, да еще и магов прикончил. Уверен, это положительно скажется на будущем бое». «Возможно. Вполне возможно. Вот только прямо сейчас я смотрю на три тысячи солдат противника, и они все прибывают». «Если бы у них не осталось командования, они бы не держались так спокойно». Владимир, наконец, спустился с лестницы, поставленной у наскоро возведенной стены. «У нас три мортиры на их десяток, и алхимического порошка осталось на десяток выстрелов. Если начнется перестрелка, просто припасов не хватит». «Мы на холме, пока противник только с одной стороны, все в порядке». «Просто переведи всех рукопашных бойцов на противоположную сторону, а тех, кто останется здесь, даже не знаю, можно попробовать поднять вал». «Предлагаешь зарыться в землю, чтобы потом врагам могила нам делать проще было?» С нажимом спросил Владимир. «Не будет такого. Там, где пушки, поставим вторым, нет, третьим слоем стены. Не везде они нужны». «Чистокол воткнем, чтобы не могли пройти войны в рукопашную. Скакунов у них осталось не так много, думаю, выдюжим. Тогда и пушки переставь туда, где кустов побольше, чтобы потом заклятие можно было использовать. Создай вид, что там мы уязвимее всего». «Хочешь заманить туда главные силы врага?» — понимающих мыкнул князь. «Почему нет? Я не против». Вот только тогда ты и сам там стоять будешь. Я с братом стану! Вступился за меня Илья. Негоже, против такого войска в одиночку драться. Их же один к десяти, а то и двадцати станет. Все в порядке. Лучше оставайся с Владимиром, и когда враги подустанут, а нашу оборону биться, вы ударите их сзади. Возьмем в клещи. Это уже звучит как план согласился князь. «Хорошо, пусть так и будет. Я прикажу перетащить несколько повозок с плотами с той стороны. И делай на своем участке что хочешь». «Можно подумать, что я по-другому бы сделал», — усмехнулся я, маша им на прощание. «Свой участок». Забавно звучало, учитывая, что холм у нас практически один — лишь небольшая выемка между частью где оставался князь новыша своей водой а также войсками и нашей но обещание владимир сдержал остатки алхимического порошка так же как и все орудия были перенесены к расположению моей дружины мы принимаем удар на себя спросил сир Крэк. морф тоже получил повреждение в бою с вокрой но оправился куда быстрее чем маграк и даже успел прикончить пару магов лично что прикажете поставьте мартиры на возвышенности и начинайте рыть ров в полчеловеческого роста чтобы можно было туда целиком поместиться если сжаться или на корточке сесть у нас это будет несколько глубже усмехнулся воевода поглаживая шерсть пробивающуюся межкояными пластинами но мы все сделаем не вы одни «Все этим заниматься будем. А еще нам понадобятся припасы на случай, если осада затянется. Это у Владимира прямой выход к реке, а нам, может, и в полном окружении сидеть придется. Так что про воду и еду тоже забывать нельзя». Проговаривая все это, я одновременно назначал задания подчиненным. Это было быстрее и проще, чем отдавать приказы каждому в отдельности. К тому же и нагляднее. «Карта у меня была достаточно полная». «Понял, все сделаем!» — кивнул Морф посерьезнее в привиде списка. «Да, отдыхать нам сегодня не придется, как и в ближайшие несколько дней. Но оставлять армию Империи за спиной было категорически нельзя, а соваться на них первыми чистой воды самоубийства. Мы просто обязаны были сидеть на месте и готовиться». Несколько часов, покуда войска противника накапливались и собирались в единый кулак, Дара бесчинствовала у них в тылах, вырезая всех, кто попадется ей на глаза. Это продолжалось до тех пор, пока на их поимку не было направлено несколько сотен стрелков и 20 рейнджеров со свинцеплюями. Только тогда ей пришлось отступить. Но даже в таких условиях она принесла огромную пользу, обнаружив стягивающиеся отряды Полоцка. Наученные горьким опытом войны не стали брать с собой огнеопасные горшки с маслами, на что я очень надеялся, но на кострище уже подогревалось в огромном чане черное зелье одержимости. К счастью, у меня был для них один крайне неприятный сюрприз. Янборс в отель, старший алхимик, присланный из коростения, не сумел создать противоядие, однако передал мне с маленький пузырек, доверху наполненный белым порошком. Единственная выжившая в бою с вокрой ворона, бережно держа в лапах бутылек, долетела до нужного места, и, взяв ее под контроль, я высыпал порошок в чан. Без остатка. Помешивающий зелье служка начал орать на всяких тварей, гадящих в котел, и отгонять птицу гигантской поварешкой. Но дело было уже сделано. Дара вернулась с первыми выстрелами мортир. «Империя перешла в бой, обрушив на нас все свои убийственные орудия, а нам только и оставалось, что вжиматься в землю или, прикрываясь, щитами ждать». Ждать, пока враги окажутся уже в нашей зоне стрельбы. Пока совершат ошибку, неосторожный или непродуманный ход. Все, что зависело от нас, мы сделали.